Увеличивая регулируя энергию физических сил, нельзя истощать их и выводить из равновесия, нарушая их естественные соотношения. Иначе природа станет в противоречии сама с собой и будет противодействовать видам человека, одной рукой разрушая то, что создала другой.